держа в охапке халат, чьё-то бельё и туфли. — Пожалуйста, одеваться, ваше благородие, — сказал он тихо. — Вот ваша постелька, пожалуйста, сюда, — добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесённую кровать. — Ничего, Бог даст, вы и здравейте. Андрей Ефимыч всё понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел, видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье. Кольсоны были очень короткие, рубаха длинна, а от халата пахло копченую рыбою. «Выздоровеете, Бог даст», — повторил Никита. Он забрал в охапку платье Андрея Ефимыча, вышел и затворил за собой дверь. «Все равно». Думал Андреий Филиппович тщательно запахиваясь в халат и чувствуя, что в своём новом костюме он похож на арестанта. Всё равно, всё равно, что фрак, что мундир, что этот халат. Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане, а папиросы? Куда Никита унёс платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придётся надевать брюг, жилета и сапогов. Всё это как-то странно и даже непонятно в первое время.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 Он опять прошёлся. Это какое-то недоразумение, проговорил он, разводя руками в недоумении. Надо объясниться. Тут не недоразумение. В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щёки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял, но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым. Ага, и вас засадили сюда, голубчик.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 И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью, придут мужики и потащат мёrtвого за руки и за ноги в подвал. Мм. Ну, ничего. Зато на том свете будет наш праздник. Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гаден. Я их посидеть заставлю. Вернулся Моисейка и, увидев доктора, протянул руку. "Дай копеечку", сказал он. Mm ¶¶ -hmm. mm -hmm.